Глава 20. Часть истины. Капитан Джессоп ел так же жадно, как и пил спиртное, отдавая должное каре, который действительно оказался превосходным. Херт не стал сразу же затрагивать неприятную тему, желая, чтобы собеседник насытился. «Если Джарви виновен, этот изысканный ужин станет последним в его жизни приятным моментом на долгие дни». Кроме того, Билли хотел побольше узнать о характере моряка и засыпал его вопросами, на которые ничего не подозревающий Шкипер отвечал вполне дружелюбно. «Мы с вами могли бы стать, так сказать, друзьями», — сказал Джессоп, снова и снова протягивая сыщику свою огромную руку. «Что ж, нам бы стоило узнать о друг друге побольше, чтобы стать настоящими друзьями», — рассмеялся Херт. «Вы, как вы говорите, камива ижор а я капитан самого прекрасного судна, которое когда-либо плавало под козерогом. По крайней мере, так было до того, как я отказался от морских путешествий. Вы, должно быть, скучаете по океану, живя в Стоуле?» «Там кругом суша», — согласился моряк, закончив трапезу и вытаскивая грязную глиняную трубку. «А до океана оттуда около 40 миль». «Но у меня там лачуга, и я живу прилично». «Вы можете себе это позволить, имея запасной план?» — намекнул Херт. «Не так уж много», — признался он. «Люди скупы. Но если мне нужно больше...» Он с силой ударил кулаком по столу. «Я могу это получить. Понимаете, мистер Камива Ежор?» «Да, понимаю», — холодно ответил Билли. Джессоп снова рассердился, и детективу пришлось соблюдать осторожность. Он прекрасно понимал, что на следующее утро, протрезвев, Джарви не будет так расположен к разговорам, но сейчас под хмельком он свободно изливал душу. Тем не менее, было очевидно, что еще немного спиртного сделает его сварливым, поэтому Эрт предложил ему кофе, на что моряк любезно согласился. «Кофе?» — заметил он, раскуривая трубку и наполняя комнату едким дымом. — Проясняет голову, хотя мне этого вовсе и не надо, заметьте. Но раз нет Рома, сойдет и кофе. — Попозже будет еще Ром, — намекнул сыщик. — Спасибо, друг, — обрадовался Джессоп, и детектив снова вынужден был помочьиться от сильного пожатия его огрубевшей руки. В ответ на звон колокольчика появилась мисс Джанки и убрала остатки еды. Потом она принесла горячий крепкий черный кофе, и Джессоп выпил две чашки, в результате чего стал спокойнее. После этого мужчины устроились за приятной беседой. По крайней мере, так думал Джессоп, потому что он то и дело выражал самые дружеские чувства по отношению к своему новому другу. Чуть позже появилась Матильда с бутылкой рома, чайником и двумя стаканами, и когда она уходила... Херт прошептал ей на ухо, что больше ее услуги не потребуется. Пока Джессоп ставил чайник на огонь, Херт тихо повернул ключ в замке. В результате моряк оказался полностью предоставлен детективу, и тот сразу же приступил к делу, пока закипал чайник. «Я полагаю, вы знаете это место уже много лет», сказал Херт, усаживаясь напротив Джессопа. «Вы когда-нибудь встречали здесь человека по имени...» «Лемюэль Крилл». Его собеседник вздрогнул. «Почему вы спрашиваете?» спросил он хриплым голосом. «Видите ли, я торгую книгами и имел дело с букинистом на гвин стрит Друри Лейн. Кажется, его убили», сообщил Билли, пристально глядя на Джессопа. Моряк кивнул и с видимым усилием взял себя в руки. «Да», — сказал он хриплым голосом. «Я слышал». «Но при чем тут Лемуэл Крил?» «Ну как же?» – небрежно отозвался Херт. «Говорят, Аарон Норман и был Крилом». «Может, было, может и нет. Сам я не знаю», – последовал грубый ответ. «А, так вы и не знали Лемуэла Крила? «Да знал», – неохотно признался капитан. «Знал. Он был хозяином этого здешнего паба и пьяницей». «Боже, как же он пил!» Но он сбежал от своей жены, которая держала эту лачугу, и она больше никогда о нем не слышала. «Пока не обнаружила, что он богатый, может оставить ей пять тысяч в год», рассеянно сказал Херт. «Вы, кажется, все об этом знаете, мистер?» нервно спросил Шкипер. «Да, я читаю газеты. Странное дело — это смерть. Я думаю, что было бы правильно, если бы его задушили» поскольку он точно так же убил леди Рэйчел Сандал. Джессоп положил руки на подлокотники кресла, отодвинул его назад и уставился на сыщика с побелевшим лицом. «Вы об этом знаете», — выдохнул он. «Почему бы и нет? Об этом здесь все только и говорили двадцать лет назад. А вы здесь, насколько я понимаю, уже около тридцати лет», — небрежно продолжил Билли. Возможно, вы помните это дело. Джессоп вытер лоб. Я что-то слышал об этом, что леди покончила с собой. Я знаю, что говорят, но я хочу знать, что скажете вы. Я не потерплю никаких вопросов, сердито крикнул капитан. Не повышайте голоса, спокойно сказал сыщик. Мы можем вести этот разговор вежливо. Разговор окончен заявил Джессоп, дрожащим голосом и, пошатываясь, поднялся на ноги. Быстро трезвея, под влиянием смертельного страха. Херт не пошевелился, когда он пересек комнату, но на всякий случай проверил, лежит ли ключ у него в кармане. Моряк попытался открыть дверь и понял, что она заперта. Он обернулся к сыщику, разразившись нецензурной бранью, и оказался перед направленным на него револьвером. «Садитесь», — спокойно сказал Херт. «Возвращайтесь на свое место». Джессопс с вытаращенными глазами и раскинутыми руками попятился к стене. «Кто вы такой?» – с трудом выдавил он. «Возможно, это будет ответом», – сказал Херт и бросил на стол ордер на арест. Капитан, все так же шатаясь, шагнул вперед и посмотрел на документ. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это, и он со стоном опустился на стул, оставив ордер на столе. Билли сунул бумагу в карман, опасаясь, что Джессоп может уничтожить ее, но моряк, казалось, решил сдаться без борьбы. А теперь, когда мы поняли друг друга, сказал Херт, убирая оружие, я хочу поговорить. Я ничего не скажу, свирепо заявил Джессоп. О нет, думаю, скажете, иначе я могу доставить вам неприятности. Вы не можете меня арестовать. Я ничего не сделал. Может быть, так оно и есть но арестовать вас я могу, и вы уже арестованы. Завтра утром вы отправитесь в Лондон под присмотром полицейского в штатском, а я в Стоуле». «К моей лачуге?» «Нет, будь я проклят, если вы это сделаете». «Я не пойду в вашу лачугу», — сухо возразил Херт. «Хотя, возможно, сделаю это позже. Мой первый визит будет к тому старому проценщику». «Думаю, если я опишу вас, а вы довольно заметный человек, капитан Джессоп, он узнает того, кто заложил ему брошь в виде опаловой змеи вскоре после смерти леди Рейчел Сандал, которой принадлежала упомянутая брошь». «Это ложь!» — хрипло сказал Джессоп, уже достаточно трясвый «Конечно, и, возможно, то, что человек, похожий на вас, пытался получить некоторые драгоценности от адвоката по имени Пэш, тоже ложь. Тут капитан потерял самообладание, которое он отчаянно пытался сохранить, и поднялся на ноги, бледный и внезапно осунувшийся. «Кто вы?» — крикнул он. «Кто вы?» «Разве в ордере не написано?» — ничуть не смутившись ответил его собеседник. «Меня зовут Билли Херт. Я детектив, расследующий дело об убийстве Нормана. И я давно вас ищу, мистер Джессоп». «Я ничего об этом не знаю!» «Знаете, знаете, так что садитесь и рассказывайте!» «Я проломлю вам голову!» — закричал капитан, размахивая своими огромными кулаками. «Попробуйте!» — Херт поднял револьвер, но остался сидеть «Рискните получить пулю в лоб!» «Фу! Не будьте же дураком! Я стараюсь сделать все как можно проще!» «Поднимите шум, и я сдам вас полиции!» «Ночь в деревенской тюрьме охладит вам кровь?» «Садитесь, говорю вам!» Матрос оскалил зубы, как кричащая собака, и, казалось, собирался ударить сидящего сыщика, но внезапно передумал, прекрасно видя, в какой опасности находится. Упал в кресло и, закрыв лицо руками, громко застонал. Эрт убрал револьвер. «Так-то лучше», — любезно сказал он. «Выпейте немного, Рома, и расскажите мне все, что знаете». «Я невиновен», – простонал Джессоп. «Каждый человек невиновен, пока его не осудит суд присяжных», – спокойно ответил Билли. «Считайте меня присяжным, и я рассмотрю ваше дело, когда все выслушаю». «Вы невиновны в обоих убийствах?» «Леди Рэйчел покончила с собой», – сказал Джарви, поднимая осунувшееся лицо. «Да, такое мое мнение, сэр». Что касается смерти Крила в Лондоне, то я его не трогал, клянусь, не трогал. Но вы и видели его в тот вечер. Как вы можете это доказать? Очень просто. Норман, или Крилл, если вам больше нравится его старое имя, незадолго до смерти отвез Пэшу на хранение кое-какие драгоценности. «Вы предъявили Пэшу бумагу, несомненно, написанную и подписанную стариком, в которой говорилось, что драгоценности должны быть переданы предъявителю». «Итак, Крилл не мог написать эту записку до того, как отнес драгоценности пешу, а значит, вы должны были встретиться с ним в те несколько часов между его визитом к пешу и смертью». «Я оставил его вполне живым и здоровым», — заявил капитан. «В подвале на гвин стрит «Да, в подвале», — признался Джарви. «В котором часу?» «Примерно в половине девятого, скажем, между восьмью и девятью». «Ну и что же между вами произошло?» — спросил Херт, спокойно покуривая. Моряк заломил свои большие руки и застонал, а потом уронил голову на стол и зарыдал, прерывисто и хрипло выкрикивая слова. «Мне конец!» — выдохнул он. Если бы я знал, что это произойдет. Нет, мне не жаль. Это был сплошной кошмар с тех пор, как я заложил эту брошь. «Значит, вы заложили брошь в Стоули?» Джесса и вытер глаза. «Да, я. Но я надвинул фуражку на глаза и застегнул бушлат. Никогда бы не подумал, что старина Тинкер меня запомнит». «Не слишком ли опрометчиво с вашей стороны было заложить брошь в таком месте, где вас хорошо знали?» «Тогда меня не особенно хорошо знали. Я только заезжал туда время от времени, а потом уходил в плавание. Старина Тинкер видел меня пару раз, а потом я надел фуражку и...» Сильно потрясенный шкипер начал повторяться, и Херт прервал его. «Послушайте», — сказал детектив, — «вы говорите, что невиновны?» Клянусь, это так! выдохнул Джессоп. Что ж, тогда я буду трактовать сомнения в вашу пользу. Мое дело не вешать невинных. Возьмите стакан Рома и расскажите мне все, что вам известно, начиная с вашей первой встречи с Крилом и заканчивая смертью леди Рейчел и последней встречей с Крилом в подвале на Гвин-стрит. А что будет после того, как вы все узнаете? Тогда я решу, что делать. Вы меня арестуете. «Я уже арестовал вас. Не надо ставить мне условий», — сказал Эрд жестко. «Уже поздно, и я хочу докопаться до сути этого дела, прежде чем ляжем спать. Выпейте немного, Рома». Видя, что ему не остается ничего другого, как чистосердечно во всем признаться, капитан Джарви Джессоп больше не тратил времени на бесполезные причитания. Он легко мог бы раздавить Эрда, хотя и рисковал при этом быть застреленным. Но на шум драки сбежались бы люди, и Джарви понимал, что с полицией ему не справиться. Поэтому он взял себя на короткий поводок и притих. И когда он начал исповедоваться, то, оказалось, испытывал некоторое облегчение. «Это был кошмар», — сказал он, вытирая лоб. «Я рад, что это дошло до вас, сэр. Я познакомился с Крилом как его тогда звали лет двадцать пять назад, случайно, если можно так выразиться». Моряк бросил на детектива странный взгляд, который тот заметил. «Да, случайно, мистер Херт. Я обнаружил, что он держит здесь трактиры, поскольку это недалеко от Саутгемптона. Я стал сюда захаживать, когда мое судно стояло на якоре. Мы с Крилом стали большими друзьями, и у меня было вроде как бесплатное жилье здесь». Да, сэр, это твердый факт. Очень великодушно со стороны мистера Крила, сухо заметил Билли, недоумевая, что не договаривает сидящий перед ним человек. Он был вполне хороший друг, когда не был пьян, но выпивка превращала его в настоящего пса. Я видел многих пьяных во многих местах, рассказывал Часоп. Но никогда не видел никого, на кого бы так действовала выпивка. Пьяным он как взглянет на тебя, так и пырнет ножом. Но он явно предпочитал душить, а не резать. «Погоди, приятель!» Шкипер сделал еще один большой глоток Рома. «Я сейчас дойду до того вечера». «Мы оба, как ты говоришь, были на взводе, а миссис Крилл это не понравилось, и она легла спать с ребенком. Сколько лет было ребенку?» вот. «Вроде бы ей было тринадцать или пятнадцать лет. Я не знаю точно сколько. А что?» Херт, увидев в этом признании подтверждение того, что Мота либо не была ребенком Крила, либо была незаконнорожденной и не могла унаследовать деньги, не смог полностью скрыть свои чувства. Однако, не желая выболтать лишнего, он извинился и попросил Джесса продолжать. «Ну что ж, приятель», — сказал капитан, наливая еще один стакан рома. «Видишь ли, леди пришла в гостиницу раньше, и хозяйка уложила ее спать. Сам я ее вообще не видел, потому что пил в этой самой комнате с Крилом. Но он видел ее», — с нажимом добавил Джессоп, «и сказал, что у нее прекрасная паловая брошь, которую он очень хотел бы заполучить, потому что ему нужны деньги, а хозяйка крепко держит его в узде». Крил разбирался в драгоценностях. — Раньше он путешествовал, продавал драгоценности, — объяснил капитан. — Да, он мог в два счета оценить драгоценный камень. Но он сидел и пил со мной, и время от времени выходил из комнаты где-то на четверть часа. Он потом еще упоминал об опаловой броше. Нет, — покачал Джессоп головой после некоторого раздумья. Но он так напился, что стал дрочливым, как всегда, когда был пьян, хотя и рабел, когда трезвел. В конце концов, не желая ссориться, я решил добраться до своего гамака и поднялся по лестнице. И там я по ошибке вошел в комнату этой несчастной леди со свечой в руках и увидел ее мертвой, привязанной к столбику кровати с шелковым платком на шее. Я закричал «Убили!» и миссис Крилл с ребенком тут же примчались. «А я так испугался», — добавил Джессоп, утирая лоб что убежал из трактира». «А это еще зачем?» «Боже, не знаю», — признался капитан Дрожа. «Просто перепугался насмерть. Дождь хлистал, как из ведра, как говорится, и я мчался под дождем час или около того. Потом подумал, что раз я невиновен, так надо вернуться, что я и сделал. Я обнаружил, что Крил сбежал». «Это его жена вам сказала?» Она лежала на полу без чувств, там, где он сбил ее с ног. «А дочь», — бросил Джессоп, — «дочь лежала в углу, и ее губы были сколоты брошью». «Что?» — вскричал Херт, вскакивая на ноги. «Так же, как у него? У Нормана?» Джарви кивнул и отпил немного рома. «Меня от этого затошнило». Я вынул брошь и сунул ее в карман, а потом девочка сказала, что ее отец скрепил ей губы, а когда мать пыталась за нее заступиться, ударил ее так, что та упала без сознания. Я привел миссис Крил в чувство, оставил ее с ребенком и отправился в Саутгемптон. Там меня нашла полиция, и я рассказал им то же, что и вам. — Вы рассказали о броше? Нет, — холодно признался Джессоп. А поскольку ребенок и мать тоже ничего не сказали, я решил оставить брошь себе, ведь мне были нужны деньги. Вот я и отправился в Стоули, заложил ее и на год ушел в море. Когда я вернулся, все было кончено. «Как вы думаете, Крилл убил ту женщину?» — спросил Херт, оставив без внимания то, что Джессоп украл брошь. «Он сказал, что нет», — возразил моряк. «Но я искренне верю, мистер, что убил, так как несколько раз выходил из комнаты, пьяной до безумия. Видите ли, ему нужна была брошь, хотя я не могу сказать, почему он не взял добычу, а заколол ею рот своей дочери». «А когда вы снова наткнулись на Крила?» «Ха-ха», Джессоп провел рукой по губам, «дело было так. Видите ли, я часто бываю здесь, а еще и сюда приезжает один хлыщ». Грегсон, хей, сказал Билли, указывая на фотографию. «Да, это он!» — кивнул моряк, вытаращив глаза. «Я его попросту ненавижу с этим его моноклем и ухмылками. Он любил эту девочку, теперь уже взрослую, прекрасную девушку, знаете ли, и часто приезжал сюда. В июне или в конце июня он опять приехал, и я услышал, как он говорит миссис Крилл, которая всегда искала своего мужа что одноглазый книготорговец на гвин стрит в Друри-Лейн упал в обморок, когда увидел точно такую же брошь, которую показал ему один парень. «Бикот, я знаю. А вы не интересовались, как брошь исчезла из ломбарда?» — очень осторожно спросил Херт. «Нет, не интересовался», — прорычал Джессоп, снова начиная злиться. Я знал, что помощник старого Тинкера продал брошь, и ему не следовало этого делать, так как я хотел ее вернуть. Миссис Крилл попросила меня принести ей эту брошь, и я обещал принести. А Тинкер сказал, что она продана, но что он написал джентльмену, который ее купил. Это был мистер Саймон Бикет из Уоргроуа в Эссексе». «Да, он, но тот джентльмен не захотел ее возвращать, так что я предположил, что он отдал ее своему сыну». Ну а потом, когда миссис Крилл услышала, что одноглазый упал в обморок при виде броши, она поняла, что это ее муж, так как у него был один глаз, а другой она ему выбила, когда он был трезв. Она ездила к нему. «Но...» — медленно проговорил Джессоп. Я толком не знаю, что она делала, но она ездила в Лондон. Я не думаю, что она виделась с крилом в его лавке, но она могла встретиться с этим Пэшем, который был поверенным мистера Хэя, с этой грязной маленькой обезьяной. «Ха!» — сказал себе под нос Херт. Я так и думал, что Пэш знал об этих дамах заранее. Неудивительно, что он перешел на их сторону и бросил бедную мисс Норман. Он потер руки и усмехнулся что ж посмотрим что из этого выйдет продолжай Джессоп». больше нечего рассказывать проворчал капитан я слышал об этом но не должен был слышать но я решил поехать и посмотреть смогу ли я вытянуть деньги из крила пригрозив ему что расскажу об убийстве леди рэйчел вы негодяй холодно заметил билли у меня была трудная полоса извинился капитан Иначе я бы не стал. Я достаточно честен, когда у меня есть наличные. Так что я поехал туда в июле. 6 июля. Если это был день убийства, да. Я слонялся там по улице, пока не стемнело, а потом в 8 часов проскользнул через боковой проход, чтобы повидаться с Крилом. Как вы узнали, где его найти? Да ведь этот Хей знал об этом старике и сказал, что тот занимается делами в подвале после восьми. Поэтому Крил впустил меня, думая, наверное, что я клиент. Он немного выпил и достаточно осмелел. Но когда я сказал, что готов рассказать, что он убил леди Рэйчел, он поклялся, что невиновен, как младенец, и заплакал, сразу протрезвел. Прямо как вы сейчас, заметил Херт, улыбаясь. «Не торопитесь», — угрюмо буркнул капитан. «Теперь я не боюсь, потому что ничего не сделал. Я сказал Крилу, что не выдам его, если он даст мне денег. Денег он не дал, но сказал, что отнес много ценных вещей к Пэшу, и я могу их забрать. Затем он дал мне бумагу, в которой говорилось, что вещи нужно отдать мне, и на следующее утро я отправился к Пэшу, а тот стал упираться. Но я случайно услышал... Джессоп снова бросил странный взгляд на Херда. «Что Крила убили, и поэтому не стал дожидаться возвращения сутяги, а уехал в Саутгемптон и отправился в короткое плавание. А потом я пришел сюда, и вы меня схватили!» Шкипер допил Рум. «Это все, что я знаю. Вы клянетесь, что оставили Аарона Нормана живым? Вы имеете в виду Крила? Клянусь!» «Мертвым он был мне ни к чему, и я заставил его отдать мне драгоценности, которые были у Пэша. Но кто предупредил вас о его смерти, когда вы ждали у Пэша?» Джесс, казалось, не желал отвечать, но потом вдруг выпалил. «Это был жалкий мальчишка в рваной одежде и с грязным лицом!» «Трей?» — понял Херт. «Хм, интересно, как он узнал об убийстве до того, как оно попало в газеты?»